Глава 52. Задумка. София. Во время завтрака я наслаждалась кулинарными шедеврами, приготовленными Магрет, не встревая в жаркий спор моих супругов. Мужчины же бурно обсуждали вопрос, как отомстить Ранелю за выходку с печатью правды пока здравых идей у них не сформировалось. В основном это были мысли о том, как правильно или наиболее эффектно вызвать на бой эльфа и унизить его прилюдно. «Мужчины, что с них взять? До женского коварства моим дракона и орка-рыцарям далеко». «Соня, почему ты молчишь? Что думаешь насчет Линьера?» – обратился ко мне Ророх. «А что тут думать?» «Нужно пригласить твою сестру в гости, но запретить эльфу к нам приближаться. Раз не ценит свою пару, то пусть помучается. Кроме того, было бы неплохо подыскать девушке нормального ухажера. Мы ведь должны путешествовать по дракарду, чтобы восстановить землю. Неужели среди бравых драконов не найдется достаточно смелых и сильных мужчин, которые могли бы привлечь внимание маршаны?» С хитрой улыбкой отозвалась я – притягивая к себе тарелочку с невероятно аппетитным десертом из свежих ягод и воздушного крема. Мужчины сразу замолчали и посмотрели на меня с таким выражением. Типа, они этого от меня не ожидали. Ну а что вы хотели? Не нужно было этому эльфу играть со мной в подобные игры. Остроухому далеко до подковерных интриг нашего краевого театра. Маршане не понравится то, что мы разлучим их с Ранелем. Линьер, конечно, тот еще засранец, но и ее Маир. Шана очень долго отказывала многим достойным оркам. Она мечтала найти именно своего предназначенного. Немного подумав, сказал орк. Твою сестру я возьму на себя. Мне нужно просто с ней поговорить. Уверена, я найду доводы, чтобы убедить ее в необходимости данных мер. К тому же мы ведь не навсегда разлучим их. Только до тех пор, пока Ранель не одумается. Вот воспитаем из него человека, тогда и будет им совет да любовь. Озвучила я свой план с наслаждением, слезнув кусочек кисло-сладкого фруктового наслаждения с ложечки. Если эта размолвка затевается как игра, то зачем вмешивать еще кого-то из драконов? Нехорошо играть чужими чувствами. И для чего, собственно, ты собралась эльфа переделывать в человека? С непривычной серьезностью высказался Дилан. «Нет, никого превращать я не буду. Это просто шутка такая неудачная. Я имела в виду, что заставим эльфа вести себя корректно. А насчет гипотетического ухажера, кто говорил об играх? Маршана ведь арчанка? Если у нее с этим мужчиной все хорошо сложится, то этот дракон может стать одним из ее супругов?» Не поняла я возмущения Шатена. «Никто из воинов Дракарда не пойдет на такое. Да и Леньер вряд ли примет Шану, если она будет связана с другим», пояснил Рорх. «Но вы же согласились на такой союз? Не так уж зазорно уподобиться принцам. А еще я полагаю, что все зависит от чувств. Если Маршана будет кому-то достаточно дорога, то этот мужчина не станет смотреть на препятствия. А если начнет выдвигать условия и пытаться переделать девушку под себя то на такого жениха не нужно тратить время», – возразила я. «Быть может, ты и права. но В любом случае, такое отношение Ранеля к тебе и к сестре Рорха недопустимо», – поддержал меня Рэйвен. «Раз с этим определились, то я забираю с собой Софи. Сегодня моя очередь развлекать жену», – радостно улыбаясь, сказал Ланс, встав из-за стола. «Хорошо. Только не улетайте далеко. После обеда я приведу Шану» предупредил нас с блондином Рорх. «Как скажешь!» – не стал спорить ледышка, увлекая меня за собой на открытую площадку, чтобы там сменить облик. «Я уже видела белоснежного красавца, в которого обращается Ланс, но в тот момент мне было недолюбование этим величественным зверем. «Ммм, какой ты искрящийся и сладенький, как кусочек рафинада. Ты случаем не выдыхаешь сахарную вату?» Подшутила я над блондином, поглаживая крупные хрустально-белые чешуйки на его носу. возмущенно выдал дракон, после чего дохнул на меня облачком ледяного пара. Мои волосы и ресницы тут же покрылись серебристым налетом иния, который быстро растаял. «Ладно, ладно, я пошутила. Вижу, что ты ледышка, а не сахарок. Ты тоже понесешь меня на себе или предлагаешь лететь рядом?» Спросила я, чмокнув дракона в нос. Ланс красноречиво пригнул длинную шею и опустил крыло, предлагая взобраться ему на спину. После прогулки с Диланом я уже совершенно не боялась лететь над шею у мужа. Наоборот, я предвкушала это восхитительное чувство свободы, ощущение прохлады и бескрайнего неба. Предчувствие меня не обмануло. Этот полет был так же восхитителен, как и первый. В этот раз я не стала сдерживаться и бурно выражала свой восторг счастливыми криками, свешивалась вниз головой, пыталась ладонями поймать невесомую влагу облаков. Ланс только недовольно рокотал и шипел на меня, когда я выделывала нечто такое, что он считал опасным, а я ничего не боялась, зная, что в случае чего от падения меня уберегут мои волшебные крылышки. Летели мы не очень долго, примерно минут двадцать, но в направлении, противоположном тому, где побывали на днях вместе с Диланом. Вскоре мы приблизились к высокой горной гряде, и ее снежные вершины в хорошую погоду были видны из окон нашей спальни. Большой белый дракон накренился немного вправо и плавно опустился на широкий каменный выступ, с которого был хорошо заметен круглый проем прохода. «Пещера? Серьезно? Ты прямо как дракон из сказок, что мама рассказывала мне в детстве. Он уносил принцессу в темный грот». Туда, где хранит свои богатства. Хохотнула я, наблюдая, как начинает мерцать большое тело ящера. А уже через секунду на его месте появился озадаченный ланс. С чего бы драконам устраивать сокровищница в горах? Мы же не гномы. Не думал, что феи выдумывают про нас подобные глупости. Недоумевал блондин. А, ну, это ведь просто сказки, верно? Пожалуй, я плечами поняв, что в очередной раз прокололась. И все же. Ладно бы речь шла о ком-то другом, но узнать, что повелительница фраерии рассказывает такую несуразицу дочери, странно. Не принял мою отговорку Ланс. Что ты хотел мне показать, а то здесь прохладно, поспешила я перевести тему. Подожди, сказал Ланс. Он сделал сложный пас, призвав из своего пространственного кармана мужскую меховую куртку. Блондин заботливо накинул мне ее на плечи, а потом повел в сторону прохода в грот. Мы с Рейвом и Дилом нашли эту пещеру еще в те времена, когда были детьми. Тогда мы часто убегали от учителей и тренеров в поисках приключений. С тех пор я иногда прилетаю сюда, когда хочу побыть в одиночестве и спокойно подумать, признался блондин, увлекая меня за собой в вглубь каменного коридора. Чем дальше мы шли, тем сильнее нарастал какой-то шум. Гулкий звук вроде бы и не был слишком громким, но его не получалось игнорировать». «Что там? Это шелест воды?» – спросила я, прижимаясь к боку Ланса. «Скоро увидишь!» – с улыбкой отозвался муж. Ланс щелкнул пальцами, направляя вглубь пещеры целый рой крошечных светлячков вместо обычного магического фонарика. «Так будет эффектнее», – пояснил блондин в ответ на мою изогнутую бровь. «Ты был прав! Это потрясающе!» – признала я, увидев то место, куда привел меня Ланс. Это была не просто пещера, а настоящая подземная река. Вода появлялась из расселины, расположенной высоко на противоположной стороне грота. Оттуда она с грохотом падала в созданную природой каменную чашу, откуда бурным потоком закручивалась в воронку и с сгулом утекала куда-то вниз. В свете магических искр, выпущенных блондином, этот бурлящий поток напоминал маленький кусочек космоса, такой же темной, живой и полной опасностей. Зрелище вызывало в равной степени как восхищение, так и страх перед мощью неудержимой стихии. «Осторожно, не надо подходить ближе», сказал Ланс, крепко прижимая меня к себе.